СЕВЕРНАЯ ПТИЦА 20-21 мая 1775 года Отсошествия Уэймар «Леди Иона, я хочу поговорить о лорде Эрвине. Это смертельно важно для меня? Прошу, выслушайте терпеливо. Постарайтесь понять. Вы киваете. По выражению лица вижу, что запаслись терпением. Благодарю вас, леди Иона. Мне так необходимо. Мой брат Сомерс отненавидит вашего брата. считает негодяем и мерзавцем и презирает тем сильнее, чем выше взлетает лорд Эрвин. По мнению Сомерсета, Эрвин мог взять меня с собой на вершину и заслуживает презрения лишь потому, что не сделал этого. Наши почтенные родители смотрят не лучше, хотя мотивы их совершенно иные. Отец – граф Флейм, мать – урожденная леди Лайтхард. Их семьи понесли тяжкий урон от шутовского заговора и возвышения фарвеев. Мою связь с лордом Эрвином не так иначе. меня саму, мои лазурные глаза, красоту воспитания, они видели средством своего реванша. Они строили планы, что я вступлю в связь с ценным для них человеком и сумею, более того, захочу оказывать на него нужное влияние. Это слова отца, я цитирую дословно. Оказывать нужное влияние. Наперёд не разъяснилось, какое влияние потребуется. И вот я вступила в связь омерзительные слова будто любовь, биение сердца и дыхание души не стоят ничего, а имеют вес лишь наличей доказаемой связи. Однако мать и отец ликовали, я вступила в связь с будущим герцогом Ореджином. Что от меня ожидалось? Я должна была тратить наши вечера и ночи на оказание влияния? Я делала лишь то, чего жаждала моя душа. Я была счастлива. Простите, леди Иона, я ужасно непозволительно многословно. Но это единственный раз, прошу, простите мне его. Хочу передать главное, но чуюсь подобрать слова. Я понимаю вашего брата. Боги, как тоско злозвучит. Принимаю его наглость несходительность. Люблю? Да, но не в этом суть. Видите ли, как только начался метель, я уже знала, что Ирвин потерян для меня. Выбор был лишь в способе, которым осуществится потеря. Нас разделить смерть Ирвина либо его взлёт. Конечно, я молилась о втором. Леди Иона, я знала, что в случае победы Эрвин женится на Минервис Такфорд и наденет корону, и больше не разделит со мною ни одной ночи. Но я молилась о его победе. Я пролила слезы радости, когда он подписал мир. Плакала от счастья в день коронации, увидев Эрвина более властным и блистающим, чем сама императрица. Но больше ни разу я не появлялась при дворе. Эрвин слал мне письма. Я не нашла сил ответить хоть на одно. Эрвин отправил за мною своего Кайра. Я попросила Сомерсета спровадить его. И сменила дом, чтобы больше не читать писем, не отвечать вассалам Эрвина. Однако, леди Иона, я по-прежнему люблю вашего брата, а через него и всех Ориджинов и весь Север. Я не могу видеть Эрвина, пока пламя не утихнет в моей душе, но я его друг и ваш, и хочу, чтобы вы оба это знали». Их беседа состоялась ночью, сразу по прибытии в замок. Иона не могла спать, увлеченная мыслями об узнике. Нексия – взволнованная встречей с Ионой. Гостя попросила ромашкового чаю, который успокаивает стревоженные души и помогает призвать богиню сна. Хозяйка ответила, что на севере пьют ордж в случае бессонницы, а равно и в любом другом случае, но она с удовольствием опробует новое средство. Однако слуга доложил, что ромашкового чаю нет в наличии, потому не заварить ли дамам липового цвета. Нексия вежливо уточнила, помогает ли уснуть липовый цвет. Слуга заверил, что липовый цвет крайне полезен для желудка, а для крепкого сна есть другое средство понюхать валерианы. Нексия усомнилась: "Ат валерианы бесятся кошки, значит и тревожным девицам она тоже противопоказана. Не лучше ли, сказала Нексия, съесть тыквенной каши, ведь она такая усыпляющая?" Иона выдала встречное предложение: "Миледи, Желаете историю дворянских родов в 16 томах? Гостья возразила. Гораздо лучше было бы миледи послушать игру на арфе. В детстве я всегда засыпала от звуков арфы, даже если играла я сама. Большая жалость, вздохнула Иона. Наш замок совершенно не обеспечен нарфами. Даже не знаю, как справимся в случае осады, но могу приказать часовым каждые полчаса делать перекличку во весь голос. Нервину это помогало уснуть. Некси глянула не то с нежностью, не то с грустью. Леди Ионова, вы так похожи. Потом вдруг без предисловий выплюснула свой громадный монолог. Он произвёл сильное впечатление. Яркость и противоречивость чувств леди Некси, её отчаянная искренность, её счастье и горе, втиснутые в одну словесную вспышку, всё вместе лишило Ионо удара речи. После паузы, справившись с собою, Иоана сказала: Мы очень много задолжали вам, миледи, поскольку такие долги не отдаются ни деньгами, ни властью, то мы бессильны вернуть. Но прошу, не считайте нас чёрствыми и неблагодарными. Знайте, что я и Эрвин ваши друзья и ваша поддержка в любую трудную минуту. Когда вам понадобится помощь, скажите одному из нас. Всё, чего я хочу сейчас, чувствовать ниточку связывающую меня с ним. Мне кажется, что когда-нибудь позже, когда утихнут пожары, я смогу увидеть его без страха. Если пожелаете, я буду в вашей нейнии. Нексе улыбнулась с детской открытостью. Пожалуй, теперь смогу уснуть. И она спросила: "Миледи, не поможете ли и вы мне в этом щекотливом деле? Почто это за счастье? Научите меня любить". Нексе развела руками. Увы, боюсь, вы обратились не по адресу. Вы любимый более чем я. Говорю не о том, как быть любимой, это не сложная наука. Как любить самой? Как стать хорошей супругой? Нексе размышляла очень недолго. Просто нужно знать, что на свете нет никого лучше вашего избранника. Никого лучше, повторила Иона, и тогда услышала во дворе голоса. Иона знала множество признаков приближения схватки. Особый взгляд воинов – острый и невидящий, яркий и потухший. Особая стойка, будто бы расслабленная, еще стремящаяся скрыть готовность. Движение руки, отбросившей край плаща или куртки, убравшей препятствия на пути к Эфесу. И, конечно, тембр голоса. Такого не услышишь никогда, кроме минуты перед боем. Иона выбежала на балкон, не разобрав ни слова, уловив лишь тональность. В сумрачном дворе две дюжины солдат Виттера окружали трёх северян, двух верховых, одного пешего. Лошадь Кайра Сеймура умирала, тихо грия простреленной глоткой. Сам Сеймур стоял с обнажённым мечом, у его ног лежал Джокин ивхан. Что происходит, господа? Меледи, пленник доставлен по вашему приказу. Солдаты графа пытаются его отнять. Голос Сейму раззвучал слишком холодно, даже для человека, чью лошадь убили. Она присмотрелась. Одежду Кайра покрывали пятна крови, в ней сомнений свежи. Лейтенант Бласк, вы посмели атаковать моих людей? Офицер Виттера поклонился ей. Никак нет, миледи. По приказу ми lordа мы изымаем пленника, незаконно захваченного вашими воинами. Что означает незаконно? Каиры устроили бойню в трактире и убили нескольких горожан. Многие ранены. В глазах у Ионы потемнело. Сеймур, ко мне. Миледи, как быть с пленником? Оставьте его и ко мне немедленно. Деревянным голосом Иона попросил прощения у Нексии и ринулась в свой кабинет. Минуту спустя там оказался и Сеймур. Каир, объяснитесь. Миледи, выполняя ваш приказ, я разыскал Джокина и Франну в трактире Одноглазого. Джокин оказал сопротивление. Его поддержали дружки из трактира. Я преодолел эту трудность. Не извольте беспокоиться. Преодолели трудность? У неё пересохло горло. Ск сколько? 14 человек, считая самого Джокина. Но Грей сразу вывел его из строя. В бою участвовало только 13. Было несложно, миледи. Она поморгала, пытаясь понять, разобрать странную интонацию в голосе Кайра. Было несложно, что это значит? Может, её, миледи, вооружены, чем попало: ножами, стульями, бутылками. Правда, за счёт внезапности они оглушили Грея, но всё равно проблем не возникло. Я уложился в пару минут. И она поняла, что слышит. Хвастовство. Сеймур доволен, что одолел 13 человек. Ждёт похвалы от миледи. Холодная тьма. Сколько из них уцелело? Один подлец сбежал. Кстати, вы его знаете, Гарри Хог, цирюльник графа. Вы убили 12 человек? Не знаю в точности, повёл плечами Сеймур. Четверо мертвы наверняка, а об остальных не уверен. Я не тратил времени, чтобы добить их. Главной целью был Хоакин. Гнев и стыд сдавили ей горло. Долго и она не могла вымолвить ни слова, хотя мучительно пыталась. В ней кипело и бурлило, её переполняло, её разрывало на части. Сеймур пялился на неё как баран, он будто силился понять, чем недовольна миледи. От его тупости Ионовский полы ещё сильнее. Наконец её прорвало. Тьма Ты мазорьри, предельно осторожно. Я это сказала. Я приказывала предельно осторожно. Как вы могли? Кайр улыбнулся. Да, правда, он сделал именно это. Растянул губы в ухмылку. Он понял наконец, чем недовольны миледи и просиял. Простите, что не пояснил сразу. С плядником я был крайне осторожен, как вы и приказали. Он бросился на меня со искривленным кинжалом. Однако я вложил меч в ножны и сразился голыми руками. Путявец не получил ни единой раны, только пришлось ударить его по затылку. Возможно, это привело к сотрясению. 3 дня и будет как новенький. Вы были осторожны с путёвцем? Только с ним? Согласно приказу, миледи. И она подумала, что перед ней не человек, а глухой камень. В честной попытке докричаться до его души, она повысила голос. Сеймур, вы убили моих подданных, честных горожане, ни в чём не повинные, пали от вашего меча. Вот тут вы ошибаетесь, миледим. Они первыми напали. Церульник вырубил Грея, а другой мужик прыгнул меня в спину ножом. К счастью, я успел уклониться. Вы сказали, что Грей вывел из строя Джоакина. Значит, Грей уложил путёвца, и лишь потом Церульник уложил Грея. Да, это верно. Значит, первым атаковал Грей. Су вашего согласия, очевидно. Миледи, он не атаковал, только ударил путёвца рукой и ногой, чтобы тот стал сговорчивей, разве это атака? И она отвернулась, не в силах видеть самодовольное лицо Кайра. Вздохнула. Вздохнула. Вздохнула глубоко, пытаясь вернуться к равновесию. Не выходила никак. Она любит мужа. Она любит этот город. Она ненавидит жестокость. 12 человек. Кайр, дайте ваш кинжал. Он выхватил оружие, лихо подбросил, поймал за остриё, подал его не рукоятью вперёд. Она поймала окровавленный угол его плаща, проткнула материю кинжалом, отхватила широкую полосу, сунула в руки удивлённому Кайру. Вы более не капитан моей стражи. Передайте командование Кайру Ирвингу, примите обязанности рядового. «Если причините вред еще одному мирному человеку, не убьете, а просто причините вред, вы лишитесь плаща. Пусть этот лоскут служит напоминанием». Сеймур потемнел. Лицо вытянулось, челюсть отпала. «Миледи, но вы же приказали...» В этот миг распахнулась дверь. Граф Виттер окинул кабинет коротким взглядом и бросил Сеймуру. «Вон!» «Милорд, вы не...» «Вон!» – прошипела Иона. «Вон!» Сеймур ушел прочь, багровый от обиды. Виттер обошел кабинет медленными шагами, по кругу осматривая жену, будто выбирая, с какой стороны начать избиение. И вона уронила голову. «Прости меня». «Чш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш». Он поднес палец к губам. «Я хочу сказать...» «Чш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- И она не посмела обернуться. Он заговорил ей в затылок. Когда я полюбил тебя, когда звал тебя замуж, я предложил тебе кое-что, помнишь? Я сказал, что увезу тебя в края, где нет места насилию и жестокости. Я сказал, что ты больше не услышишь звон железа и стоны умирающих, что смерть станет нежеланной гостьей, а не хозяйкой в твоём доме. Помнишь, как я обещал избавить тебя от ужасов первой зимы? Да. Муж закричал так резко, что она съёжилась от испуга. "Так да какого чёрта ты привезла всю эту дрянь с собой? Как ты смеешь убивать моих людей?" "Я, прости меня." "Молчи. Молчи, сожри тебя тьма. Ты хоть понимаешь, как мерзко поступила? Ты привела смерть и ужас в мой дом, наш дом." "Я не хотела. Должно было иначе." "Я приказал тебе молчать." Он схватил её за волосы, готовый рвать и причинять боль. И она затихла и замерла, не смея даже вздрогнуть. Откинув её голову назад, Виттер зашептал прямо в ухо: "А ты ещё смела упрекать Мартина? Он убивал с туманным рассудком, ведомый болезнью, но ты отлично понимала, что делаешь". Он оттолкнул её, и она с трудом удержалась на ногах. "Я думал, что ты другая, думал, отличаешься от прочих северян". но ты достойное дитя своего рода ты их гордость северная принцесса вряд ли чем-нибудь клинком или огнём он смог бы ранить её больнее, чем этими словами обойдя спереди полуживую жертву виктор взял её за подбородок заглянул в глаза теперь позволяю говорить зачем тебе нужен джокин она выкашляла эрвин просил меня дай письмо Иона безропотно раскрыла ящик, подала мужу ленту. Он прочёл. "Ни о чём не волнуйся, всё сохраню в тайне". "Что в тайне?" Она не смогла солгать. "Светлую сферу. Я рассказал брату, вот как. Виттерском кол письмо взвесил на руке, будто собираясь бросить в лицо Ионе, уронил на пол. "Вот, значит, как Я сказала, что это моя вина, сказала ты ради меня, благородненько, с явным презрением выплюнул Виктор. Развернулся и зашагал к двери, и она бросилась следом. Если он выйдет таким, с такими мыслями о ней, не вообразить ничего хуже. Постой! она вцепилась в него. Ну постой же, прости меня, умоляю, я не хотела. Я приказала, очень осторожно. она должна была понять, подумать, как Айры должна была пойти сама. Я виновата, любимый. Я виновата, ужасно, непростительно, но я так не хотела. Он долго смотрел ей в глаза. Знаешь, чего я жду? Слёз. Если бы ты верила себе, ты бы заплакала. Я не умею, выдавила иона. Прости меня. Ты ледышка, северная дрянь. Я северная дрянь, прошептал Алана. Я люблю тебя. Прости, если можешь. А сама ты можешь себя простить? Иона покачала головой. Не могу. Виктор едва заметно кивнул. Ладно. Я постараюсь. Он сделал движение, едва коснулся её волос, будто думая погладить, но и это было много. Очень много. Прежде чем уйти, Виттер сказал: "Твои Кайры вернутся в первую зиму. Сейчас у нас гости, при них не стоит раздувать скандалы, ноги два флеймы уедут, уедут и Кайры". Встреча гостей с графом Шейлэндом состоялась утром и прошла в самых радушных тонах. Виконт Санмерсет тепло поблагодарил графа за приглашение и за возможность стать посредником в важной дипломатической миссии. Леди Нексия призналась, что путешествие развеяло её печали и спасло от хандры. Граф будто чувствовал, как помочь ей. Виттер же высоко оценил, что гости бросили столичные развлечения ради поездки в унылый туманный Веймар. Если кто-то в этом городе и стоит такой жертвы, то только северная принцесса. Гости от всей души согласились, затем обменялись подарками. Леди Ионе достался удивительный медальон с ликом Светлой Агаты работы Надеждинских ювелиров. Граф Виттер изысканный мужской парфюм. Столичная диковинка едва вошедшая в моду. Граф же подарил Зонерсету искровую шпагу, а Нексии редкой красоты и гринёвую кобылу. "Красавица", восхитилась Нексия. "Богиня мечты могла бы ездить на такой". После завтрака и утреннего кофе граф Виттер повёл с гостями беседу о делах. Они обсудили брак приарха Альмера со внучкой Фарвеев и последствия из него вытекающие. Коснулись первых заседаний палаты, суда над Мэнсеном, отравления леди во тьме. Разговор велся непринужденно, со светской легкостью. Собеседники сыпали остротами и ни во что не углублялись сверх меры, а лишь намечали свое отношение к событиям, чтобы ни в коем случае не создать повода для спора. Иона слушала их будто сквозь толщу воды. Лежала на дне грязного озера, придавленное глубиною, не слыша голосов, почти не видя людей сквозь и листую муть. она ощущала себя больной и сломанной, разрушенной. Всё давалось с трудом: движение, слова, мысли, дыхание. Не хотелось ни выздороветь, ни утешиться, ничего либо иного. Желание требует душевных сил, а их не было. Память представляла собой чёрную пропасть. Вступить мыслями в события минувшей ночи означало рухнуть вниз и без конца падать, падать в чувство собственной ничтожности. И она не могла перешагнуть эту пропасть и подумать о чём-то более раннем. Минувшая ночь будто отсекла от неё всю предыдущую жизнь. Те прежние годы больше не принадлежали ей. А Виттер всё продолжал болтать с гостями. Они говорили теперь о каком-то предложении приарха. Его суть не оглашалась, а может, и она просто упустила смысл. Предложение обсуждали с таким же беглым остроумием, как и все прочие темы. Кажется, оно забавляло собеседников, особенно всех веселило мысль, что такой ортодокс, как Галарт, мог породить новую идею. Виттер беззаботно шутил об этом. Нексия смеялась, прикрыв рот ладонью. Удивление вот первое чувство, возникшее в душе Ионы после катастрофы. Это чувство было чуть светлее мрака и чуть теплее льда, потому выделилось из темноты. Как Виттер может шутить? Нексия и Сомерсет не знали, что случилось ночью. А если бы и знали, это мало касалось бы их. Но Виттер способен шутить и смеяться? Как? Ему хватило нескольких часов сна, чтобы преодолеть всё? От этих мыслей Ионе сделалось только хуже. Она понимала, что долг истинного лорда именно таков скрывать при гостях любую печаль, не терять остроумия и трезвости ума. Виттер вёл себя безукоризненно, и на его фоне Иона казалась себе ещё более ничтожной. Не в силах больше терпеть, она сослалась на головную боль и попросилась удалиться. Виттер одарил ее теплой улыбкой. «Конечно, душенька, не утомляй себя». Она позорно сбежала и заперлась в спальне. Мучения лишь усилились. Покой и тишина, только что желанные, оказались новыми инструментами пытки. Иона привыкла думать и чувствовать, давать пищу уму и душе. Да сужая болтовня гостей, хоть как ты, хоть чем-то занимала её, в уединении Ум и Оны машинально искал себе применение и неизбежно касался вчерашних событий. Так язык не может не трогать шаткий больной зуб. И она вновь и вновь казнила себя за гибель невинных, за кровожадную тупость Сеймура, за чудовищный скандал с Виктором, а опуще прочее во за собственную ранимость. Кцу Эрвину, Роберту, всем в её семье доводилось совершать ошибки, в том числе и такие, из-за которых гибли люди. Каждый из них находил мужество дальше командовать войском и принимать решения, ведь это тоже долг лорды устоять на ногах даже после катастрофы, но и она этого не могла. Вина полностью раздавила её. Она даже не сразу услышала стук. Леди Нексии пришлось постучать ещё раз, лишь тогда и она открыла дверь. Простите меня, леди Иона. Если право избежать от скучных бесед ваше привилегия, то я бестыдно украла её. Я пришла за разговором о чём-нибудь интересном. Иона хотела намекнуть, мол, это комната моя спальня, а не приёмная, и дверь отнюдь не случайно запертая изнутри, как тут поняла. Нексия пришла помочь ей. Входите, миледи. Нексия вошла и с неожиданным для неё нахальством уселась прямо на кровать. Леди Иона, вы знали, что Шут Менсон мужеложец? Простите. Это вскрылось на суде. А можете представить? Прямо на первом заседании судья Кантер вызвал свидетелей, чтобы оценить моральный облик Менсона. Один лакей возьми да и скажи. Что скажи? Ну, это самое. Миледи, я не могу повторить такое. Разве ж ты с опытом? Сядьте рядом со мной. И она подчинилась, села и выслушала. Как бы ни были сейчас ей безразличные дворцовые сплетни, но всё-таки проснулось удивление. «Вы полагаете, это правда?» «Конечно!» Лакей-то мог и соврать, но его слова подтвердил Шаттерхенд, гвардейский капитан. Лазурник ни за что не солжёт на суде, ещё и в присутствии владычицы. «Но отчего Мэнсон выбрал Лакея? Разве не мог найти кого-нибудь более?» Кто-то другой мог и выдать его наклонности, а Лакей из страха промолчал. Он бы и дальше молчал. Если бы не прямой допрос на суде. Нексия мечтательно закатила глаза. Знаете ли, леди, я никогда прежде не видела мужеложцев, по крайней мере, такого, о котором известно. Мне теперь даже хочется поговорить с ним, узнать получше. Конечно, в случае, если его не казнят, а это очень вероятно. Леди Иона, вы встречали мужеложцев? Она ушла от ответа. Всё же это странно. «Мэнсона множество раз виделись с девушками. У него и жена имеется. Точнее, имелась». Иона поздно поняла, что сказала бестактность. Жена Мэнсона, вероятно, покойная, приходилась с теткой леди Нексии. «Прошу, простите меня. А, ничего страшного. Я едва ее помню. К тому же, говорят, она не умерла, а была осослана куда-то. Должно быть на фольту или тысячу осколков. Возможно, даже снова вышла замуж». Нексия усмехнулась. Что-то она удивится, когда прочтёт в Голосе Короны, что Менсон оказался мужеложцем. Это напечатали в Голосе Короны? Конечно. Такую грязь? Это не грязь, а показания свидетеля. Суд должен быть прозрачным, разве нет? И она опустила взгляд и отметила: Мы сидим на моей постели. Я закрепляю успех. Прийти в чужую спальню и не посидеть на кровати это было бы полумерой. Иона ощутила тень улыбки на своих губах. Благодарю вас, леди Некси. Нет, нет, нет, нет. Неужели думаете, что отделаетесь так легко? У меня огромные планы на ваше нынешнее будущее. Будьте любезны, покажите мне город. И она не успела оглянуться, как Нексия от её имени призвала слуг, велела заложить карету, переодеть госпожу и усадить госпожу в карету и сообщить господину, что госпожа удалилась на весь день, исполнять мучительный долг перед гостьей. Поначалу ей ионы не хватало сил выдумывать маршрут. Немало не смущаясь этим Нексия приказала кучеру: "Выбирайте красивые улицы и не останавливайтесь". Карета мчалась по аллеям, площадям и набережным Уеймера. А Нексия болтала без умолку. Нельзя было не заметить ее мастерство. Есть говоруны унылые, без фантазии. Выбрав предмет, топчутся на нем без конца, перетирают одно и то же. У других болтунов много тем в запасе, но все пустые. Что увидел, о том и сказал. Леди Нексия гениально придумывала темы для беседы. Что она скажет в следующую минуту, всегда неожиданность. Вот она описывала шамерийского принца и его альтеса, с шуткой художника, подмечая занятные детали. Вдруг, без видимой связи, взяла и повела речь о чайном парфюме. Да-да, теперь очень популярен парфюм с оттенком зелёного чая. Но заметьте, именно зелёный чай всегда связывался с размышлениями. Значит, начинается мода на умных женщин. Любопытно, от чего? Слава владычицы причина этой моды или следствие? Как вы думаете, миледи? И она не смогла придумать путного ответа, и Нексе легко порхнула к новой теме. А вот возьмём серебряную Елену. Вам попадались Елены старой чеканки, Юлианиных времён. Они почти не потемнели. Там в серебре есть добавка платины, потому старая монета смотрится как новая. В народе говорят о старухах, которые молодятся. Нашлась Юлианина Елена. Насмехаются, будто это что-то плохое. Хотя я подумала, ведь лучше следить за собой, подольше хранить красоту и привлекательность, чем раньше времени уложить себя в гроб. Бывают дамы, которые говорят: мне уже не к лицу, мне уже поздно, не в мои это годы. Но Амирем темнаока в 90 лет крутила романы. Я бы хотела, как она. А вы, миледи, кстати, о Амирем, вы видели петушиные бои? Наш хуни, который мы плыли сюда везли петухов-дречунов, матросы на потеху устроили побоище. Говорят, что петухи дерутся за кур, но наш хуни не было ни единой курицы, а бой всё же легко состоялся. И вот что я подумала. Незаметно для себя, ионова втянулась в беседу. Перескок с темы на тему отвлекал её мысли, не давал свалиться в бездну тоски. Частые вопросы подталкивали говорить, обсуждать, даже спорить. Прошёл час или два, и её состояние настолько улучшилось, что сама Иона попробовала предложить тему. "Леди Анексия, нынче утром много говорили о Галарде Альмера, будто он мне что-то особенное предложил. Признаться, я упустила суть. В чём была его идея?" "О, миледи, идея стара. Её не раз уже поднимали в палате. Вряд ли Галард смог бы выдумать что-то новое. Однако он понял, что новизна теперь в моде, и выдал сушёное яблочко за свежее." Так в чём же суть? Я бы сказала в поисках баланса. Корона и великие дома две чаши весов. У короны сила оружия, у домов численность войск. У короны научные новшества, у домов просторные земли. У короны контроль над рельсами, у домов над морями. За короной судебная власть, за домами законодательная. И так во всём, кроме одной асимметричной детали Тайной стражи. Протекция расследует преступления против короны, но нет службы, что занималась бы злодеяниями против великих домов. «Леди во тьме отравлены, и расследование ведет протекция, подвластная не леди во тьме и не лордам палаты о короне. Протекция может завести следствие в тупик или даже вовсе бросить его, поскольку нет видимой угрозы для владычицы. Лордам не нравится, что следствие всегда идет в пользу династии. Протекция теперь подчинена Эрвину, и я уверен, что отравитель будет найден». Конечно, я тоже в это верю, но сам вопрос остаётся. Он даже обострился, ведь Протекция так и не нашла похищенные предметы. Тайная стража не может защитить даже собственность короны. Лордам и подавно нечего ждать защиты. Что же предложил Галарт Альмер? Он назвал это Священной стражей. И злишний пафос, не правда ли? Суть такова: создать монашеский орден, целиком занятый расследованием преступлений под властью церкви, а не короны. Орден будет иметь представительство во всех землях Полариса. всякий, кто пострадал от злодеяния, сможет обратиться туда за правосудием, даже лорд великого дома. Не звучит странно, отметила Иона. Ещё бы. В таком виде Приарх предложил задумку герцогу Фарвое, и тот раскритиковал её. Вместе они создали план получше. Пускай священная стража состоит из монахов и рыцарей, а подчиняется церкви и палате. Скажем, управлять ею будут четыре магистра, по два от палаты и церкви. Тогда стража будет непредвзята и сможет защитить любого жителя Полариса. Мне нервы не допустят этого. По сути, это же вторая судебная власть и более сильная, чем Верховный суд Короны. Согласие владычицы не обязательно, достаточно лишь набрать большинство в палате. Откуда взяться большинству? Кто поддержит эту странную идею, кроме Голларда с Фарвеем? Тут Нексея удивлённо взрилась на Иону. Миледи, вы не знаете? Думалось, вы ставили лишь вопросы, чтобы поддержать беседу. Дали мне возможность поболтать о важных материях, было очень приятно. Я рада доставить вам умственное удовольствие, однако действительно не понимаю кое от чего. Идея звучит как-то чудно, да и вы с Виттеором смеялись над ней, но приарх галард не из тех, кто станет строить комичные планы. Нас веселила попытка галарда представить старую чужую идею своей и новой, но план отнюдь не провален. Его поддерживают уважаемые лорды, герцог Фарвы и ваш отец, ваш муж. Простите? Мой отец? Мой муж? Боги вас держат в неведении? Как жестоко с их стороны. Впрочем, всё решилось недавно. Быть может, просто не успели посвятить вас графу Виттору, предложит место одного из магистров священной стражи, потому что он ухитрился сохранить нейтралитет в последней войне, и потому что его сеть банков хорошая опора для стражи, не хуже монашеского ордена. Полагаю, он согласится. А ваш лорд-отец, мудрый человек, и видит, что владычица ещё слишком юна для всей полноты власти. Её молодость хорошее время, чтобы сдвинуть чашу весов в пользу великих домов. Пожалуй, скоро это поймут и остальные лорды. Йона была ещё слишком подавлена для серьёзных размышлений. Она просто запомнила сказанное, не обдумывая, и ответила леди Нексии: "Вы очень хороши в политике". Герцог Фарвей не зря выбрал вас своей посланницей. Взгляд синих глаз затуманился грустью. Я старалась не для него, а для вашего брата. 3 года назад я ничего в политике не смыслила, но Эрвин хотел говорить о ней. Я изучила всё, что смогла. Извините меня. Я очень неуклюжа сегодня и, вероятно, совсем утомила вас. Пустая миледи. Вовсе нет. «Я весьма благодарна. Вы не только заметили мою печаль, но и смогли развеять ее. Позвольте чем-нибудь отплатить». Нексия не задумалась ни на секунду. «Покажите мне что-нибудь красивое. Кучер, кажется, знает лишь один приятный маршрут, и я уже помню на нем каждое дерево». Иона легко сделала выбор. Через четверть часа они вышли из кареты перед церковью праматери Вивиан. Канон велит, чтобы всякий проматеринский храм отражал черты своей покровительницы. Янмейские соборы подавляют величием и пафосом, а Гатовские церкви тянутся к небу утончёнными шпилями. Софиевские пестрят пухлыми мраморными младенцами. Храмы Глории богаты скульптурными группами и живыми сценами на фресках, поскольку заступница много общалась с людьми. Церкви Елены Путешественницы украшают картинами дальних краёв и бушующих марий. Когда девушки вошли в церковь, Нексия затаила дыхание, не веря глазам. Алтарь заменил собой мраморный фонтан. Проматерь Вивиан держала в руках две амфоры, из которых струилась вода. Она наполняла одну за другой восемь чаш, расположенных ступенями, а из нижних текла ручейком в круглый бассейн по центру нефа. Блеск и журчание воды наполняли храм жизнью, а дополняли впечатление витражные окна. Они делили солнечный свет на яркие пучки лучей, окрашенных во все цвета радуги. Разноцветные пятна плясали по мозаичному полу, белым мраморным стенам и искристой в воде бассейна. "Какая красота!" воскликнула Нексия, выйдя в центр зала. Она закружилась, чтобы рассмотреть все узоры света. Мозаика лучей укрыла и фигуру самой девушки, будто сделав её частью храма. "Про мать Вивиан, покровительницу праздника", сказала Иона. Ее храмы созданы, чтобы дарить радость. Нексия прошлась вокруг зала, рассматривая скульптуры. Все они изображали веселье. Танцующих людей, объятия влюбленных, музыкантов с лирами и свирелями, играющих детишек. Тут и там сверкали серебристые цветы, золоченые радостные солнца. Даже Иона, несмотря на тоску, не сдержала улыбки. А Нексия почти смеялась, кружась в радужных лучах, как вдруг помрачнела от мысли. Почему храмов Вивиан так мало? В Фонтерие я не знаю ни одного. Ей ответил священник, появившийся из бокового неф. Дворяне склонны жертвовать на храмы своих промотерей, а род Вивиан не слишком состоятелен. Здравия вам, святой отец. Простите, что не заметили меня. Так и задумано, священник усмехнулся, разводя руками. В своих белых одеяниях он напоминал мраморную скульптуру, каких много вокруг. Служитель Вивиан не должен смущать прихожан своим видом. Иона поприветствовала его. Нексе призналась, что впервые попала сюда, и священник стал показывать ей церковь. Под его руководством дамы обошли все нефы, любуясь красотами. Иные священники склонны много говорить, нахваливая свою проматерь в сравнении с остальными, а этот был не таков. Он рассказал лишь, что храм построен недавно, на деньги графа Винсента Шейленда, и теперь Веймар может похвастаться крупнейшим храмом Вивиан во всех северных землях. От обилия света и пляшущих фигур Ионо всё больше улыбалась и вдруг ощутила смущение. Простите, святой отец, мне лучше покинуть вас. Храм навивает веселье, с моей стороны было бы кощунственно поддаться ему. Прошлым вечером случилась трагедия. Священник одарил её внимательным взглядом, и она подумала: "Сейчас он из вежливости спросит, какая трагедия, и тем самым допустит огромную бестактность". Но святой отец понял её состояние и сказал иное: "Миляди, не смею задерживать вас, если желаете уйти, но должен заметить, что вы не правы. Нет кощунства в том, чтобы пережить минуту радости в день трагедии". Напротив, радость для твоего и дана богами, чтобы освещать самые тёмные дни. Разве можно смеяться, когда другого постигло несчастье или смерть? Нельзя не смеяться, миледи. Душа человека завяла бы от непрерывного горя, потому лучи веселья то и дело прорываются сквозь печаль, как бы мы ни старались хранить траурный вид. И она хотела поспорить, казалось важным оградить свою печаль от нападок. не дать никому развеять её однако пришлось признать что священник прав и она вспомнила многочисленные похороны какие повидала на каждых непременно случалась минута когда все смеялись само собою так выходило будто боги нарочно веселили людей кошка задела свечку и её хвост задымился и вдова уселась на блюдо с окрошком важный гость начал речь но забыл как звали покойника И все же я бы не хотела, чтобы после моей смерти все веселились до упаду. «А я бы хотела», — возразила Нексия. «Это лучше, чем плакать на взрыд. Если б можно было умереть как-нибудь так, чтобы всем стало весело, я бы выбрала этот способ». Иона вспомнила двух всадников графа Майна, которые выехали на ресталище в туман и столкнулись не копьями, а лбами. Против воли она издала смешок, но быстро овладела собою. Сказала строго. «Святой отец». Этот храм выстроен на деньги графа Винцента. Неужели день смерти графа хоть чем-нибудь вас порадовал? Священник повёл бровью. Леди Иона, я не хочу прогневить вас своим ответом. Однако в этих словах уже половина ответа. Так скажите же остальное. Ровно в час смерти графа Винцента его сын и ваш муж, лорд Виттер, находился здесь, со мною. Я хорошо это помню. Пожар жадютант графа примчался прямо сюда, чтобы сообщить о беде. Лорд Виттер вёл со мной долгую беседу, и мне памятно её содержание. Неделю раньше из Темницы сбежал кто-то, по всему городу рыскали солдаты в поисках беглеца. Это весьма тревожило добрых горожан. Они видели мечи и думали, что грядёт война. Я поделился этим с лордом Виттером, а он рассмеялся: "Глупые мещане". Я ответил милорду: Нельзя высмеивать людей за страх перед войной, а он сказал: "Смеюсь не над страхом, а над верой, будто война случается сама собой, внезапно, как гроза". Но прошлая война за предмет именно так и случилась, возразил я. Для неё была лишь одна причина воля богов. И ваш муж ответил: "Поверьте, волю богов понять несложно". Что же радостного во всём этом? Томи леди, что ваш муж оказался прав. В тот вечер я не придал веры его словам, но он стал графом, и мы вот уже 5 лет наблюдаем его успехи. Граф Виттр утвердил мир со всеми соседями, достиг огромных высот в банковском деле, добился процветания для Веймэры и всего графства, сделался советником владыки и вашим мужем. Теперь я знаю, что нами правит человек, который истинно понимает волю богов и потому получает их помощь. Может ли быть более радостное открытие для священника? Иона не нашла, что возразить. Полюбовавшись ещё красотами храма, девушки вернулись в экипаж, и Нексия сказала: Странно, что вам требуются уроки любви. Должно быть легко любить вашего мужа, он прекрасный человек. Северная Двиня всплыла в памяти Ионы. Он прекрасен быть может, но не я.